17. Гости Маркелова еще спали, когда к нему явился посланец с письмом от его сестры, госпожи Сипягиной. В этом письме валентин Михайловна говорила ему о каких-то хозяйственных пустячках, просила его послать ей взятую им книгу, да, кстати, в поскриптуме сообщила ему забавную новость. Его бывшая пассия, Марианна, влюбилась в учителя Нежданова, а учитель в нее... И это она, Валентина Михайловна, не сплетни передает, а видела все собственными глазами и слышала собственными ушами. Лицо Маркелова стало темнее ночи, но он и слова не промолвил. Велел отдать посланцу книгу и, увидевши сошедшего сверху Нежданова, обычным образом с ним поздоровался, даже передал ему обещанную пачку кисляковских посланий, но не остался с ним, а ушел по хозяйству нежданно вернулся к себе в комнату и пробежал отданные ему письма. Молодой пропагандист в них толковал постоянно о себе, о своей судорожной деятельности. По его словам, он в последний месяц обскакал 11 уездов, был в 9 городах, 29 селах, 53 деревнях, одном хуторе и 8 заводах, 16 ночей провел в сенных сараях, одну в конюшне, одну даже в коровьем хлеве, тут он заметил в скобках Снота Бене, что блаха его не берет, лазил по землянкам, по казармам рабочих, везде поучал, наставлял, книжки раздавал на лету, собирая сведения, иные записывал на месте, другие заносил себе в память по новейшим приемам мнемоники, написал 14 больших писем, 28 малых и 18 записок, из коих четыре карандашом, одну кровью, одну сажей, разведенной на воде. И все это он успевал сделать, потому что научился систематически распределять время, принимая в руководство Квинтина Джонсона, Сверлицкого, Коррелиуса и других публицистов и статистиков. Потом он говорил опять-таки о себе, о своей звезде, о том, как и в чем именно он дополнил теорию страстей Фуриэ, уверял, что он первый отыскал, наконец, почву, что он не пройдет над миром безо всякого следа, что он сам удивляется тому, как это он, 22-летний юноша, уже решил все вопросы жизни и науки, и что он перевернет Россию, даже встряхнет ее. «Дикси», — приписывал он в строку. Это слово «дикси» попадалось часто у Кислякова и всегда с двумя восклицательными знаками. «Дикси, я сказал латынь». В одном из писем находилось и социалистическое стихотворение, обращенное к одной девушке и начинавшееся словами «Люби не меня, но идею». Нежданов внутренне подивился не столько самохвальство господина Кислякова, сколько честному добродушию Маркеллу, но тут же подумал «Побоку эстетика и господин Кисляков может быть полезен». К чаю все три приятеля сошлись в столовой, но вчерашнее словопрение между ними не возобновилось. Никому из них не хотелось говорить, но один Соломин молчал спокойно, и Нежданов и Маркелов казались внутренно взволнованными. После чая они отправились в город, старый слуга Маркелова, сидя на рундучке, сопровождал своего бывшего барина обычным унылым взором. Купец Галушкин, с которым предстояло познакомиться Нежданова, был сын разбогатевшего торговца маскательным товаром из староверов и досеевцев. Сам он не увеличил отцовского состояния, ибо был, как говорится, жуир, эпикуреец на русский лад, и никакой в торговых делах сообразительности не имел. Это был человек лет 40 довольно тучный и некрасивый, ребой с небольшими свиными глазками, говорил он очень поспешно и как бы путаясь в словах, размахивал руками, ногами, семенил, похохатывал. Вообще, производил впечатление парня дураковатого, избалованного и крайне самолюбивого. Сам он почитал себя человеком образованным, потому что одевался по-немецки и жил, хотя грязненько, да открыто знался с людьми богатыми и в театр ездил, и протежировал каскадных актрис, с которыми изъяснялся на каком-то необычайном, якобы французском языке. Жажда популярности была его главной страстью. «Греми, мол, Галушкин, по всему свету. То Суворов или Потемкин, а то Капитон Галушкин». Эта же самая страсть, победившая в нем прирожденную скупость, бросила его, как он не без самодовольства рожался в оппозицию, прежде он говорил просто «в позицию», но потом его научили, свела его с Он высказывал самые крайние мнения — трунил над собственным староверством, ел в пост с коронной, играл в карты, а шампанское пил как воду. И все сходило ему с рук. Потому, — говорил он, — у меня всякое, где следует начальство, закуплено. Всякая прореха, защита, все и заткнуты, все уши завешаны. Он был вдов, бездетен, сыновья его сестры с подвострастным трепетом велись около него. Но он обзывал их, непросвещенными олухами, варварами и едва пускал их к себе на глаза. Жил он в большом, каменном, довольно неряшливо содержанном доме. В иных комнатах мебель была заграничная, а в иных ничего не было, кроме крашенных стульев до клеенчатого дивана. Картины висели везде и везде перескверные, рыжие ландшафты, лиловые морские виды, поцелуй Моллера, толстые голые женщины с красными коленками и локтями. Хоть у Галушкина и не было семьи, но много разной челяди и приживальщиков ютилось под его кровлей. нещедрости щедрости принимал он их, а опять-таки испопулярней, чем я. да чтобы было над кем командовать и ломаться. — Мои клиенты! — говорил он, когда желал пыль пустить в глаза. Книг он не читал, а ученые выражения запоминал отлично. Молодые люди застали Галушкина в его кабинете. Облеченный в долгополое пальто, с сигарой во рту, он притворялся, что читает газету. При виде их он тотчас вскочил, заметался, покраснел, закричал, чтобы скорее подавали закуску, что-то спросил, с чему-то засмеялся, и все это разом. Маркелова и Соломина он знал, Нежданов был для него новое лицо. Услышав, что он студент, Галушкин опять засмеялся, пожал ему вторично руку и промолвил «Славно, славно!» Нашему полку прибыло. Учение свет, не учение тьма. Я сам на медный грош учен. Но понимаю, потому достиг. Нежданову показалось, что господин Галушкин робеет и конфузится. Да оно действительно и было так. «Смотри, брат-капитан, не ударь лицом в грязь» — было его первой мыслью при виде каждого нового лица. Он, однако, скоро оправился и тем же торопливо-шепелявым, спутанным языком начал говорить о Василии Николаевич. А в его характере, о необходимости «Пропаганды!» Он это слово хорошо знал, но выговаривал медленно о том, что у него Галушкина открылся новый молодец, принадёжный, что, кажется, время теперь уж близко, назрело для... для Ланцета. При этом он глянул на Маркелова, который, однако, даже бровью не повёл. Потом, обратясь к Нежданову, он принялся расписывать самого себя не хуже, чем сам великий корреспондент Кисляков. Что он, мол, из Самодуров? Вышел давно, что он хорошо знает права пролетариев, и это слово он помнил твердо, что хотя он, собственно, торговлю бросил и занимается банковыми операциями для наращения капитала, но это только для того, чтобы капитал сей в данную минуту мог послужить в пользу, в пользу общему движению, в пользу, так сказать, народу, а что он, Галушкин, сущности, презирает капитал. Тут вошел человек с закуской, и Галушкин значительно крякнул и попросил, не угодно ли пройтись по рюмчике. И сам первый хлопнул внушительную чарку перцовки. Гости принялись за закуску. Галушкин запихивал в рот и громадные куски паюсной икры и пил исправно, приговаривая «Пожалуйста, господа, пожалуйста, хороший бакончик». Снова обратившись к Нежданову, он спросил его, откуда он прибыл, надолго ли где обретается, а узнав, что он живет у Сипягина, воскликнул. «Знаю я этого, барина, пустой!» И тут же начал бронить всех землевладельцев эской губернии за то, что в них не только нет ничего гражданственного, но даже собственных интересов они не чувствуют. Только чудное дело, сам бронится, а глаза бегают, и видно в них беспокойство. Нежданов не мог себе хорошенько отдать отчета, что это за человек и зачем он им нужен. Соломин по обыкновению помалчивал, а Маркелов принял такой сумрачный вид, что Нежданов спросил его, наконец, что с ним. На что Маркелов отвечал, что с ним ничего. Но таким тоном, каким обыкновенно отвечают люди, когда хотят дать понять, что есть, мол, что-то. «Да не про тебя». Галушкин опять принялся сперва бронить кого-то, а потом хвалить молодежь, какие, деска теперь умницы пошли, умницы, у, -у, -у, -у, у Соломин перебил его вопросом, кто, мол, тот молодец надежный, о котором он говорил, и где он его отыскал. Галушкин расхохотался, повторил раз два, а вот увидите, увидите, и начал расспрашивать его об его фабрике и об ее плуте владельцы, на что Соломин отвечал весьма односложно. Тогда Галушкин налил всем шампанского и, наклонясь к уху Нежданова, шепнул «За республику!» и выпил бокал залпом. Нежданов пригубил. Соломин заметил, что он вина утром не пьет. Маркелов злобный решительно выпил свой бокал до дна. Казалось, нетерпение грызло его. «Вот, мол, мы все прохлаждаемся, а к настоящему разговору не приступаем». Он ударил по столу, сурово промолвил. «Господа!» И собрался было говорить, но в это мгновение вошел в комнату прилизанный человек с кувшинным рыльцем и чахоточный на вид в купеческом нанковом кафтанчике, обе руки надлёд. Поклонившись всей компании, человек доложил что-то в полголоса Галушкину. «Сейчас, сейчас!» — отвечал тот торопливо. «Господа!» — прибавил он. «Я тоже просить извинения!» — Мне, Вася, вот мой прикачек одну такую вещь и сказал, — Галушкин выразился так нарочно, шутки ради, — что мне беспременно предстоит на время отлучиться. Но надеюсь, господа, что вы согласитесь у меня сегодня откушать в три часа, и гораздо тогда нам будет свободнее. Ни Соломин, ни Нежданов не знали, что ответить, но Маркелов тотчас промолвил с той же суровостью на лице и в голосе. — Конечно, будем. А то, что же это за комедия? — Благодарим покорно, — подхватил Галушкин и, нагнувшись к Маркелову, присовокупил. — Тысячу рублёв, во всяком случае, надел жертву, в этом не сомневайтесь. И при этом он раза три двинул правой рукой с оттопыренными мизинцем и большим пальцем. — Верно, значит. Он проводил гостей до двери и, стоя на пороге, крикнул. — Буду ждать в три часа. — Жди, — отвечал один Маркелов. — Господа, — промолвил Соломин. Как только все трое очутились на улице, я возьму из очка и поеду на фабрику. Что мы будем делать до обеда? Бить баклуш? Да и купец наш. Мне кажется, от него, как от козла, ни шерсти, ни молока». но шерсть-то будет», — заметил угрюмый Маркелов. «Он вот деньги обещает. Если вы им брезгаете, нам во все входить нельзя. Мы не разборчивые невесты». — Встану и обрезгать, — спокойно проговорил Соломин. — Я только себя спрашиваю, какую пользу моё присутствие может принести. — А впрочем, — прибавил он, глянув на Нежданова и улыбнувшись, — извольте, останусь. — На людях и смерть красна. Маркелов поднял голову. — Пойдём пока в городской сад. Погода хорошая. На людей посмотрим. — Пойдём. Они пошли, Маркелов и Соломин впереди, Нежданов за ними.